Глава шестая Головорезы не удовлетворены ответом девушки. Они продолжают ломиться в дверь, подбадривая друг друга. Один из них со всей силой колотит кулаком, другой несколько раз пинает тяжелым сапогом. Трое наседают на деревянную преграду, а еще парочка выглядывает из подворотни. Эй, девица, открывай давай, злорадствует парень со свернутым на бок носом. Слыхали мы, что Торрик тут раздает халявные печати за гроши, нуждающимся, как говорится. Вот мы, видишь, тоже нуждаемся. Позарез надо. Я же сказала, нет ни печати, ни хозяина не сдается девушка. Приходите на следующей неделе, когда хозяин вернется. Только вряд ли это что-то изменит печатей, давно уже нет. Никаких. Так дело не пойдет. «Давайте-ка вскроем эту ловчонку и сами все обыщем. Заодно и с девицей познакомимся поближе». В руках одного из троицы появляется железный ломик, а на лице возникает недобрый оскал. Он начинает вставлять инструмент в дверной проем, когда я подхожу ближе, привлекая к себе внимание. Это здесь раздают водяные печати. Невинно интересуюсь, оглядывая собравшихся. Двое тут же преграждают мне путь. «Эй, парень, в очередь. Нехорошо мешать честным людям». И вообще мы первые пришли. Двое крепких ребят закрывают троицу своими спинами. Одеты они в простую одежду, словно крестьяне или прислуга небогатой знати, но выглядят слишком угрожающе. Крепкие руки увиты жгутами мышц, движения резкие. А оружие на поясах необычное, я ощущаю энергетические колебания. Духовные клинки. Что они демонстрируют незамедлительно, обнажая кинжалы. Лезвия длинные, почти как короткие мечи. Да еще и светятся. Непростые они, ребята, наемники, скорее всего, и не из лучших. Загляни сюда попозже вечерком, бросают мне, а лучше завтра, когда новый товар подвезут, мы сегодня все заберем, у нас бронь. Видишь ли, я делаю едва уловимый жест рукой, и парочка оседает на земь. У меня тоже срочное дело. Два быстрых удара в печень, сопровождаемые уколами по акупунктурным точкам. Мои пальцы молниеносно находят их слабые места. Они наемники, они культиваторы. Уровеньки невысок, так что эффект моего воздействия напрочь перекрывает течение энергии, и они просто отключаются. Движение мимолетное, словно я лишь слегка взмахнул рукой. «Ты что творишь?» — рычит тот, что ковыряет дверь ломом и бросается ко мне. Мой кулак легонько встречает его уже когда-то сломанный нос. Неприятный хруст, и пятак уже смотрит в другую сторону, а его обладатель захлебывается криком боли. Ребром ладони бью по шее, заставляя подавиться собственным воплем. Парочка по бокам, уловив опасность, пытается обойти меня с флангов, но я мимолетными подсечками опрокидываю обоих. Они пролетают по воздуху и падают, нелепо распластавшись рядом. Я врубаю всю шайку, оставив в сознании лишь одного со сломанным носом. Ухватившись за поврежденную часть тела, трясу его, пережимая горло и вынуждая говорить. Когда он пытается что-то произнести, ослабляю хватку, давая такую возможность. «Кто вас послал? Зачем вы достаете девчонку?» «Ублюдок!» — рычит единственный оставшийся в сознании боец, по-видимому, главарь. Я смотрю на него сверху вниз, продолжая выкручивать окровавленный клюв. На манипуляции уходит немного времени, прежде чем он начинает говорить. «Нас просто наняли в таверне. Мы работаем группой!» Сбивчиво тараторит головорез и хватает меня за руку. «Прошу, постой. Остановись. Я и так все скажу. Отпустив его, отстраняюсь. Внимательно тебя слушаю договорить да говорить-то особо и нечего. Заказ был анонимный», причитает недавно такой уверенный в себе боец. «И это все, что ты можешь сказать?» «Я недоволен таким результатом. Твой нос явно требует лечения. Давай-ка его сюда. Попробую вправить». Тяну пальцы в сторону собеседника, но он отползает назад, закрывая руками лицо. «Не только нас просили навестить Торрика. Еще несколько ватаг, что берутся за грязную работу, получили похожие заказы». Наконец-то разговор идет в нужном русле. «Нечистые на руку наемники не брезгуют никакой работенкой». За такую платят много, лишь бы нанимателям не задавали лишних вопросов. Задачей этого отряда было прошерстить черный рынок и найти тех, кто за бесценок сбывает печати для очистки воды. С ними за время моего отсутствия произошло несколько крупных инцидентов. Пострадало много невинных горожан. Городской совет, недолго думая, ужесточил контроль над подобными печатями. Вот только это оказалось лишь ширмой. Никакого реального контроля нет. Проверки печати любого качества не проводятся. Их просто изымает стража, и в открытую эти товары уже не продаются. В итоге из рук доблестной стражи все печати для очистки воды утекают на черный рынок, где их цены взлетают до небес. И в этом хаосе, накрывшем столицу, варится торрик, продолжая распродавать остатки моих печатей по весьма выгодным ценам. А беднякам, благодаря моему наказу, они и вовсе достаются почти даром. Такая конкуренция сильно не нравится ни клану Кровавого моря, ставшему фактически монополистом по поставкам чистой питьевой воды в столицу, ни дельцам черного рынка, где цены на печати запредельны и можно хорошо наживаться. Однако предложения Торрика спутывают многим карты. Это еще что такое? Я заставляю громил вывернуть карманы. Помимо монет и всякой мелочи, вроде кроличьих лапок и железных гвоздей, у каждого обнаруживаю по печати. «Нам дали образец», — поясняет главарь. «Это те, которыми промышляет Торрик». Честно говоря, я сильно удивлен увиденному и ошибся в своем предположении. Купец-медведь продает совсем не мои печати. Среди десятка прямоугольных листов, заряженных ки и хранящих одноразовую технику, нет вышедших из-под моей руки. В этих печатях запечатано нечто похожее, но сделанное гораздо грубее. Я оцениваю переплетение иероглифов и подмечаю неточности. При воссоздании печати тот, кто пытался ее повторить, просто не сумел верно начертить все линии. От порядка положения линий и качества каллиграфии зависит эффект, который будет производить конечный иероглиф. Если создавать печать, не зная правильного написания каждого символа, то она не сработает или эффект окажется гораздо слабее, как в нашем случае. В этом и заключается одна из сложностей копирования чужих техник. Надо знать, как написал ее создавший мастер, а не как принято писать в обществе. Так и с моей печатью. Я зашифровал ее достаточно сложно, используя необычную собственную художественную технику начертания. Но даже так линии были повторены весьма умело, раз работает, пусть и слабее. Однако больше, чем наполовину, воссоздать силу воздействия оригинала не удалось ни на одной из копий. «Свободны, я отпускаю наемников. Будете должны мне за то, что шкуру с вас не спустил, и чтобы сюда больше не совались. Ясно? Или ваши ошметки будут со стен соскребать?» «Так точно, милостивый господин!» — кланяются лидер и еще один очнувшийся парень. «Где в дальнейшем вас искать? Будет для вас поручение, чтобы отработали свои грехи. Многозначительно смотрю на них». Неуверенно кашлянув, лидер отвечает. «Трактир оранжевая обезьяна или у тетушки Хэ?» «То там, то там», — поясняет он. «И не вздумайте распускать языки», — предупреждаю я. «Сдадите меня, найду и вырву ноги». «А что нам сказать насчет печатей?» — испуганно складывает руки на груди кривой нос. «Если мы придем, ни с чем пришлют других, надо, чтобы Торик хоть на время притих со своими бумажками. Вот и скажите, что запугали его до смерти, а все печати он распродал. А теперь пошли прочь». Подхватив раненых, они исчезают быстрее, чем пьяница, осушает кружку с рисовым вином. «Я стучу в дверь». «Не открою!» — смело откликается девичий голос. «Я все дяде расскажу, он с вас шкуру спустит, как только вернется». Достав из кольца подлинную печать, просовываю ее в щель под дверью. У меня про запас хранилось несколько, вот одна из них и пригодилась. Через пару секунд в двери с лязгом открывается окошко, и на меня смотрят два удивленных девичьих глаза. «Ты еще кто?» — роняет она. Кто Рику от Рена!» — добродушно улыбаюсь я. «Он ведь твой дядя, верно?» Окошко закрывается, и через несколько секунд на пороге появляется девушка с гривой непослушных рыжих волос. В руке она держит странный жезл, покрытый ажурными символами. По описанию узнаю новейшую разработку западных артефакторов, оружие, внутри которого скрыто несколько одинаковых печатей. Каждый заряд позволяет высвободить вложенную атакующую технику. Весьма опасная штука даже в неумелых руках. Для активации хватит и каплики, так что использовать может практически любой. Увидев, что головорезы скрылись, она смелеет. «Думаешь, назвал дядина имя, и я просто так пущу тебя в лавку?» «Опусти эту штуку, пока не поранилась», — спокойно замечаю я. «Я вполне способна за себя», — не успевает она договорить, как ее жезл оказывается у меня. А я заталкиваю ойкнувшую девушку обратно в помещение. «Внутри поговорим», — командую я. Племянница торговца немного шумит, но, наконец, признав во мне важного для родича гостя, начинает рассказывать, что тут происходит. Оказывается, Торрик по поручению Рена, то есть моему, ввязался в это дело и погрузился слишком глубоко. На него это, конечно, не похоже, но он внезапно проникся идеей заботы о бедняках и слабых. «Эти печати были не бесконечными, так что нам пришлось импровизировать», — вздыхает девушка. «Когда они кончились, голодьбе стало совсем туго». Поэтому дядя и решил попробовать повторить технику хотя бы частично. «И кто именно смог скопировать печати?» — интересуюсь я. «Что? Неплохо получилось?» — сверкает глазами девушка. «Не идеально, но, похоже, работает». Я скептически оцениваю рисунок, начиная догадываться по ее реакции, кто приложил руку к созданию этих дубликатов. Впрочем, свою критическую оценку пока не выдаю. «Сейчас я тебе все покажу», — девушка приносит кувшин с водой и ставит передо мной. Вот набрала в городском колодце. Воду оттуда пить совершенно невозможно. «Ослиная моча и та чище», — кривится собеседница. «Я даже без пристального изучения чувствую, что вода очень нехороша. Тот, кто выпьет ее в таком виде, может не просто отравиться, а даже умереть». Девушка использует печать, приложив ее к сосуду. Прямоугольная бумага вспыхивает, активировав технику. Воду охватывает свечение, энергия проходит сквозь нее сверху от места, где закреплена печать, до самого дна. Осадок выпадает вверх окутанной пленкой. Девушка быстро извлекает его и отбрасывает в сторону. Теперь я оцениваю воду как годную для питья, но детям все-таки лучше ее не давать. Разве что кипяченую. «Все ясно. Итак, мне нужно поговорить с Торриком». Спокойно добавляю я. «Да ты кто такой вообще?» Она складывает руки на груди. «Мы с твоим дядей вели дела. У нас уговор. Ты не обязана участвовать в этом». На глазах девушки наворачиваются слезы. «Куда делся Торрик?» Аккуратно спрашиваю я. «Да ты, видимо, издеваешься. Если бы я знала, небось, не тряслась бы за дверью, когда в нее ломятся какие-то душегубы». Не перебиваю ее, позволяя выплеснуть эмоции. Не знаю, возможно, его похитили, или он сам сбежал, испугавшись расправы. Главное, что его нигде нет уже несколько дней. Скажи, когда ты его видела в последний раз? Девушка задумчиво вздыхает, закатывая глаза, что-то подсчитывая и выдает. Три дня назад он сказал, что у него намечается деловая встреча. После того разговора он больше в лавке не появлялся и домой не возвращался. Я погружаюсь в размышления, пытаясь осмыслить все, что узнал от племянницы Торика. Судя по всему, кризис с водой в столице достиг критической точки. Вода в городских колодцах непригодна для питья, если они вообще не отравлены. Единственный источник чистой воды – поставки от клана Кровавого моря. Но их явно недостаточно, чтобы удовлетворить нужды всех горожан. К тому же цены на эту воду наверняка непомерно высоки. Торрик попытался помочь беднякам, раздавая им мои печати для очистки воды. Когда они закончились, он с помощью племянницы даже попробовал воссоздать технику. Пусть и не совсем успешно. Хотя копии работают хуже оригинала, сам факт, что их удалось повторить, впечатляет. Девушка явно обладает талантом к созданию печатей. Однако самое тревожное это исчезновение самого Торрика. Рыжеволосая красавица говорит, что он пропал три дня назад после какой-то деловой встречи. Боюсь, это не случайность. Кому-то явно не нравится, что купец снабжает бедняков чистой водой. Возможно, его похитили, чтобы он не мешал чьему-то плану по обогащению на кризисе. Клан Кровавого моря приходит на ум в первую очередь. Им выгодно сохранять монополию на поставке воды. Да и наемники, пытавшиеся вломиться в лавку Торрика, явно действовали по чьему-то приказу. Возможно, самого клана или его союзников. Кроме того, меня беспокоит, что мои печати для очистки воды кто-то сумел скопировать, пусть и не полностью. Это значит, что техника может попасть не в те руки и быть использована во зло. Я должен разобраться во всем этом, найти Торрика, выяснить, кто стоит за его исчезновением и попытками помешать снабжать столицу водой Жители не должны страдать из-за чьей-то жадности и политических игр При этом нельзя пропустить и возвращение Зена Похоже, мне придется лично заняться этим делом